Глава 5. Автомобиль притормозил на парковке недалеко от корпуса, и из него тут же выскочила Катя с бумагами. Она чуть ли не бегом направилась к учебному корпусу полимага. «Гоша, я быстро!» – махнула она рукой. Из машины вышел молодой парень лет 25 в кепке и проводил девушку задумчивым взглядом. Достав пачку папирос, он закурил одну и услышал совсем рядом. Где такую красотку взял? Повернувшись на голос, парень обнаружил таксиста, что стоял у своей машины и разглядывал его служебного москвича. «Эх, не моя! буркнул парень, выудив папиросу. Шефа секретарь. Мм! Покивал таксист и заметил служебный номер машины. Против шефа не попрешь, а так молодая, красивая, глядишь и срослось бы чего гоша хмыкнул прикурил и пыхнул дымом шеф у нас старенький ему не до красавец таксист удивился достал пачку сигарет с фильтром и выудил одну а чего тогда менжуешься или проблемная кивнул в сторону куда убежала катя а сморщился гоша за студентом из полимага бегает на подработке его проталкивает таксист удивленно поднял брови глянул на учебный корпус и хмыкнул Прикурив сигарету, он заметил. «Студент полимага — это не хухры-мухры, это серьезно. Тут тебе и должность, и предели, другой коленкор Только вот есть один нюанс». «Какой? Полимаг еще закончить надо», — хмыкнул таксист. Катя тем временем зашла в холл и тут же, встретив вахтера, спросила. «Комсомольское собрание где?» «Второй этаж по коридору до конца» ответила седая старушка, читавшая крестьянку. Девушка быстро взбежала по лестнице, прошла по коридору и дернула ручку аудитории. Аудитория была пуста. Ровные ряды парт, перевернутые стулья. «Опоздала!» – раздался голос сзади. Девушка повернулась и расстроенно глянула на Семена, что стоял, сунув руки в карманы. «Я думала, хотя бы под конец успею». Расстроенно произнесла Катя и показала благодарности. «Тут и от Поликарпа Ануфриевича, и от Райторга, и от Треста Строительного...» «Эх, наш главный комсомолец уже домой утопал», — вздохнул кот. «Но, может, и поможет, хотя не особо». «Сильно вас пропесочили?» Семен молча кивнул. «Я старалась, но там переезд был». «Мы сначала товарный состав ждали, потом электричку...» — потупилась девушка. «Сильно тебе влетело?» «Да ладно!» — вздохнул Семен. «Я-то что? Я вообще не комсомолец!» Кирюхи прилетело знатно! Выговор от коллектива!» «И что теперь делать?» — окончательно паникла Катя. «Давай, завтра передам!» — протянул руку Кот. Девушка отдала бумаги и тяжело вздохнула. «Надо было сразу к вам, без бумаги и с треста». «Да какая уже разница?» – пожал плечами Семен. «Пошли, я тебя мороженым угощу». «Ну, я не знаю. Меня машина ждет. Мне в контору вернуться надо», – опустила взгляд Катя. «Ладно, пойду Кирюхи тогда возьму. Он бедный красный, как рак стоял». «Толпой ему наговорили, а ему даже слова не дали сказать!» – произнес кот и махнул рукой с благодарностями. «Увидимся, Кать!» Семен сидел на лавочке и хмуро поглядывал на Кирилла. Тот с граблями сгребал листья в кучу и старался не обращать на него внимания. «Зря ты так!» – произнес кот с довольной миной, лизнув в сливочный стаканчик. «Ну, выговор. Ну, влипли ли разок. Что теперь? Опустить руки? Ты, кстати, зачет по мутагенным свойствам силикатов завалил». «А это здесь при чем?» — буркнул Кирилл, покосившись на кота. «Заморочился. Переживаешь. Зачем?» — пожал плечами тот. «Несправедливо», — буркнула Ситренко, закончив с листьями. Взяв мешок, он принялся заталкивать в него кучу листьев руками. «Благодарности есть, а извинений хрен по всей морде. Ленка и так ходит хвост трубой, царица не иначе». «Ну, она своего добилась», – пожал плечами Семен. «Мне вот интересно, уже неделя прошла, и даже не слуха о благодарностях». Кирилл недовольно тряхнул мешок, засунул в него остатки и огляделся. Остальные комсомольцы уже закончили и свалили мешки в кучу. Однако большую часть парка свалили на Кирилла, как провинившегося. Геннадич весточку передал», — спокойно произнес Семен, внимательно рассматривая стаканчик, словно примеряясь, с какой стороны куснуть. «Не, я на шабашку больше не пойду», — буркнул парень, подхватив мешок и направившись к общей куче. «Даже слушать не станешь», — хмыкнул Семен. «Четыре сотни на нас. Работаем в субботу и воскресенье. Бетон принимать будем. В субботу готовим опалубку и арматуру, а в воскресенье заливаем. Оситренко поставил мешок и глянул на друга. Тот так и сидел на лавке. Без магии. Буркнула Оситренко, снимая перчатки. Как хочешь, пожал плечами парень. Вдвоем с подручней просто. И кто-то вообще про бригаду говорил. Так ты и говорил, буркнул Кирилл. Всем надо быть уже в общежитии. А я смысла там торчать дольше не вижу, кивнул Семен, откусил мороженое и сморщился от боли. Эй, твою ж! Леня, я тут. Начала была девушка, войдя в кабинет председателя комсомола полимага, но тут же замерла. Леонид сидел мрачнее тучи с трубкой возле уха. «Да, да, я вас понял», – произнес он и кашлянул. «Кхе -кхе, «Сделаем. До свидания». Положив трубку, он недовольно уставился на Елену. «А «Случилось чего?» – осторожно спросила та. «Кот и Осетренко», – спокойно сказал он и постучал пальцем по бумагам. «Ты почему мне сразу эти благодарности не отдала?» «Ну, так хотела на собрании порадовать», — растерянно хлопнула глазами девушка. «Там же благодарность на комсомол от Полимага». «А какие мероприятия у нас были со строительным трестом? Или с райторгом? Может, мы с нашими железнодорожниками о чем-то договаривались?» «Ну, я...» «Я удосужился обзвонить все эти благодарности. И знаешь что?» «Что?» Там работали Кот и Оситренко, И на стройке красили, и вагоны грузили. Девушка потупилась, а глава комсомольской ячейки продолжил. «Лена, мне сейчас из областного управления в ЛКСМ звонили. Знаешь, за что меня песочили? За то, что притесняют работающих студентов, трудящихся на благо общества». «Так ведь шабашат! И вообще, что Кот, что Оситренко, оба хороши!» то на парах один спит, то воняют и... «Лена!» — гаркнул на нее Леонид. Девушка моментально притихла. «Сегодня уже поздно проводить собрание. В субботу соберешь всех в красном уголке, кого сможешь. Притащишь туда Сетренко и кота, извинишься. Выговор я с них снимаю». «А, а, «А как же...» — растерянно произнесла девушка. «Я сама? Извиняться перед этими...» «Да, сама. Да, извиняться. Заварила кашу? Расхлебывай!» — рыкнул Леонид. у, -у а, -а, а документ? Как он за инвалидом присматривает? И при чем тут потеря кормильца?» Леонид сел на место, уставился на девушку тяжелым взглядом и произнес. «Лена, у него отец в шахте погиб, а на нем бабушка инвалид незрячая». Девушка смутилась и потупила взгляд. «Парня исправлять надо, на путь правильный ставить. Он на материальную помощь потому и подает, что больше не выкрутится. И работает тоже, видимо, для этого же». «Ну, я...» — вздохнула девушка. «Как-то это обругались сначала, а потом...» «Ай...» «Партия — это ведь не карающий орган». Постарался достучаться до нее Леонид. «Партия — это путь». Путь, по которому нам всем надо идти. А если человек сбился, его не топить надо, а направлять, убеждать. Понимаешь?» Лена опустила взгляд в пол и молча кивнула. «В смысле крючком?» – растерянно спросил Кирилл. «В прямом. Вязать арматуру будем крючком», – пожал плечами Семен. Парни стояли у длинных шестиметровых прутков арматуры. Кот осматривался по сторонам в поисках проволоки для вязки, а вот Осетренко пребывал в растерянном состоянии. — Хорошо, что мужики уже опалубку собрали, — произнес Семен, найдя, наконец, огромный моток проволоки. — Не очень люблю с деревом возиться. Не мое. — Погоди, как? В смысле, как мы арматуру эту вязать будем? Она же из железа. Семен взял два обрубка арматуры, проволоку и достал небольшой крючок причудливой формы, согнутый под 90 градусов. «Вот так!» – буркнул он и сноровисто привязал одну к другой, затянув все это при помощи крючка. «Тут ничего сложного. Дольше пилить будем. О, Геннадич! парень махнул рукой бригадиру. «Ты нам угловую дашь?» – крикнул он ему. Бригадир молча глянул на небольшой сарай и указал на него рукой. «Пошли!» — с предвкушением произнес парень и быстрым шагом направился к сараю. Кирилл последовал за ним и вскоре оказался внутри импровизированного склада. «Так, это старье, а это...» — вытащил аппарат с надписью «Киров Семен». "А, это оно!» «А что это такое?» — сомнением спросил Кирилл. «Да тупости простая машинка. Берем вот этот диск, крепим сюда, и он вращается. Отлично режет металл!» – пожал плечами кот. «Тю, ты так засветился, я думал что-то серьезное!» – хмыкнул Кирилл. «Диски возьми!» – кивнул на полку кот. Как только они вышли, парень, державший двумя руками машину, объяснил. «Механика простая, согласен, но есть нюанс. Она не на электричестве и не на бензине». «Ну и что? Простой вращательный элемент, да хоть по тому же Савинову!» — пожал плечами Осетренко, шедший рядом. «Полностью согласен, но вот ты тут приемник для силовых камней видишь?» — показал со всех сторон ее Семен. «Не это... зарядка раз в месяц, причем обслуживание только в АТС, у мастеров». «АТС? Артефактная техническая станция», — пояснил Семен. «И вот тебе вопрос, как они сделали так, чтобы машина эта работала целый месяц без подзарядки?» Кирилл уже по-другому взглянул на артефакт и обернулся. «Нам ее разобрать не дадут», — буркнул он. «Есть такое, но...» — кот подмигнул другу и произнес. «Бригада на мойке умудрилась разбить такую же. Теперь как идиоты ножовками пилят». Вроде как на бензиновую УШМ скидываются. УШМ? Угловая шлифовальная машина. Так вот, ребята дошли до арматуры. Если успеем до понедельника фундамент залить, Геннадич обещал дать поковыряться в ней. На СТО с разбитой хренью возиться не будут. Там всего два мастера им не до сборки разбитого. Заменить ее тоже не заменят. Вот и получается, что вроде как списали, а вроде как и не выкинуть. Артефакт же. Кирилл уже по-другому взглянул на друга и ряды из опалубки. Почесав подбородок, он глянул на друга и спросил. «Так, а нам, получается, надо арматуру всю связать, так?» «Так, два ряда по три уровня от земли», — кивнул Семен. «Смотри, сначала отмеряем длину, потом готовим стоящие части, а потом просто подвязываем. Работа нудная, но нужная». «Чисто технически, если посчитать...» Задумчиво кивнул Ситренко и достал рулетку, которую выдал Геннадич. «Здорово, Геннадич!» Из старенького зила вылез мужичок с сединой в коротких волосах. «Ты чего тут? Моду взял на перевыполнение плана?» «Не, РБУ под завязку заказами забит. Только воскресенье окно» ответил спокойно бригадир, вытащив папиросу. А я что-то, как в прошлый раз, не хочу с горелой задницей бегать. Мужчина тем временем залез в кузов и вытащил оттуда пару пищевых армейских баков. «Беда!» – произнес он, поставив перед бригадиром баки. «Ну, чего, зовешь своих на обед?» «Ты, Коля, оставь баки, я их завтра с утра завезу!» кивнул на сторожку бригадир. «У нас тут пока ни конторы, ни бытовки, да и в работе все пока!» а -а, смотри только, а то завтра обед в карман складывать буду!» Хмыкнул мужчина и направился к кабине. «Ты это, коммунизм сам себя не построит, только до него еще дожить надо!» Стоило Зилу уехать, как Геннадич пыхнул папиросой, зажал ее зубами и отнес Баки в сторожку. «Трофим, тарелки-то хоть с того объекта привезли?» «О как же!» – закивал старичок и тут же достал ящик с посудой. «И ложки, и кружки! Ты ж меня знаешь, я хозяйством не разбрасываюсь! Звать студентов будем?» Бригадир выглянул в окно и задумчиво взглянул на студентов, что таскали арматуру и раскладывали рядом с опалубкой, выступающей из земли. С другой стороны фундамента под небольшое здание уже лежала готовая конструкция из арматуры. «Пока нет. Как перекур сделают, так позовем». Э, «Так они ж не курят». Старичок тоже глянул на работу и нахмурился. «Чет хрень они городят». «Молодые», – пыхнул папиросой Геннадьевич и направился к ним. Выйдя к студентам, мужчина спокойно пару раз пыхнул папиросой и недовольно засопел. «Вы на кой черт снаружи собираете? Вы же эту хрень потом не поднимете». Крикнул он им, указывая на готовую конструкцию. Вы внутрь складываете арматуру, потом вертикалы забиваете в землю, а уже к ним продольную. Там уже и поперечины стежками поверху, чтоб не выдавило. Семен с Кириллом спокойно подошли к бригадиру, молча взялись за края конструкции и, словно это обычное дело, установили ее в опалубку. От этого действия у бригадира даже папироса изо рта выпало. «Откуда в вас дури столько?» Глянул он на них и уже менее уверенно добавил. «И что вы вообще жрете?» «Так быстрее», — пояснил Кирилл с довольной миной. «Если внутри выкладывать, там же потом корячиться надо, вязать. А так собрали спокойно и внутрь». «Сегодня точно успеем закончить», — кивнул Семен с довольной миной, оглядывая проделанную работу. «За скорость премию не дам» хмуро буркнул геннадич но киров ломанный же отдадите осторожно спросил кирилл не отдам а разрешу попробовать отремонтировать буркнул бригадир и глянул на семена и чтобы у меня тут они по общежитиям всяким таскали ну так оно и понятно закивал кот пошли обед привезли кивнул на бытовку бригадир заметив как переглянулись парни он хмыкнул и добавил «По документам мои работают, еду все равно привезли. Ну, не бог ведь что, но съедобно!» «На халяву!» — тихо произнес Кирилл, глянув на друга. «А, ну, так бы сразу и сказали!» Тут же оживился Семен. «Ой, ну сам посмотри!» — вздохнул Кирилл. «Если брать самый простой рунный комплекс на вращение...» то это минимум одна сотка в минуту, так? Так, кивнул Семен. А мы с тобой сколько этой УШМ работали? Часа полтора времени, точно. Так? Так. Парни переоделись еще на стройке, даже лица сполоснули. Только вот руки так и остались замызганными. Да и торчащие от пота колом волосы говорили о достаточно ударном труде. А машинка эта работать может целый день. Не факт сомнением произнес Семен. Ну обслуживание раз в месяц. Не после какого-то количества часов работы, а именно раз в месяц. А это значит что? Что? Что она может работать целый месяц, непрерывно? Ну... Протянул кот и откусил батон. Парни взяли по бутылке кефира и один батон на двоих, которые уминали по пути к общежитию. Допустим, ты прав. Но тогда получается, там накопитель единиц так на сто, минимум. — Слушай, я вообще не уверен, что такие существуют. — с сомнением произнес Кирилл. — Да, если и существуют, их бы вояки забрали, а не в УШМ ставили. — Тогда получается там что-то другое, — почесал подбородок кот. — А как другое-то? — Ну, я, если честно, понятия не имею. — развел руками Кирилл. «Надо у наших мага-инженеров спрашивать. Кого-нибудь со старших курсов?» Парни остановились у перекрестка. Справа виднелось общежитие. «Слушай, а давай к Истукану сходим?» — предложил Семен. «Кому?» «Ну, старшекурсник у нас. Говорят, у инженеров самый мозговитый. Правда, с Прибабахом после обмена приехал». С сомнением произнес кот. «Ну, за спрос денег не берут», — пожал плечами Осетренко. «Пошли!» «Чем тут пахнет?» – осторожно произнес Кирилл, стоя у дальней двери на верхнем этаже. «Ощущение, что мы в лавке со специями». «Ну, есть такое», – кивнул Семен и оглядел коридор. «Наверное, его в последней комнате и поселили, поэтому». Парень поднял руку и постучал в дверь. «Может, его нет?» «Вечер должен быть», – ответил кот и постучал еще раз. Они прождались минуты, постучав еще два раза, пока Семен все же не догадался слегка толкнуть дверь. «Открыто!» – удивленно произнес Осетренко. «Есть кто?» – громко сказал Семен. «Истукан, ты тут?» «А как его зовут?» – тихо спросил Кирилл. да кто б еще знал!» Парни неуверенно вошли в комнату и удивленно замерли. На небольшом коврике перед дымящимися палочками в позе лотоса сидел молодой парень. Руки сложены внизу живота лодочкой, глаза закрыты. За ним на стене висит символ инь -янь. В воздухе приторно пахнет непонятными травами. Что это он?» – спросил Кирилл, замерев у входа. «Чёрт его знает! Наверное, потому и истукан!» – пожал плечами Семён. Он подошёл к нему, помахал перед лицом рукой и спросил. Спит, что ли? А он вообще дышит? отозвался друг. Ну, вроде дышит, ответил кот и осторожно помахал перед его лицом. Эй, ты тут? Однако истукан так и не отреагировал. Ну что, делать будем? спросил Семён, обернувшись к другу. Если кто знает про эту шею, то это точно он. Просто ом Внезапно протянул парень из позы лотоса. Громко, протяжно. «Твою ж мать!» Шарахнулись два друга к двери.